когда микроорганизмы начинают заселять наш организм. Еще недавно считалось, что колонизация пищеварительного тракта бактериями происходит при рождении, а до этого момента плод находится в стерильных условиях. Однако недавние исследования показали, что некоторые микроорганизмы проникают в плод через плаценту, поэтому процесс колонизации бактериями в небольшом количестве начинается еще в матке. Иммунная система плода еще не созрела, но уже защищена от большинства микроорганизмов. Однако бывают исключения, вроде вируса ветряной оспы и бактерии листерия моноцитогенос. Она является причиной листериоза, заболевания которое перегрузила систему здравоохранения Испании летом 2019 года. Там в 2019 году произошла вспышка этого заболевания. Беременным, которые отравились зараженной едой, приходилось лечиться антибиотиками, и впоследствии некоторые женщины потеряли детей. Бактерии были обнаружены не только в плаценте, но и в амниотической жидкости, миконии и пуповине. От матери мы наследуем не только цвет глаз, волос или кожи, но и микробы, причем еще до рождения. Поэтому во время беременности Следует употреблять пробиотики, чтобы у ребенка была здоровая микробиота. Но все же ключевым моментом в формировании микробиоты являются роды. Роды. Ключевой момент. Во время родов резидентные бактерии начинают заселять пищеварительный тракт, и они навсегда останутся частью микробиоты. Ее состав зависит от способа рождения. Исследования, опубликованные в 2013 году в журнале International Journal of Obesity, показали, что микробиоты кишечника у детей, появившихся на свет при помощи кесарево-сечения и детей, родившихся естественным путем, различаются. В первом случае она больше похожа на микробиоту кожи матери, а во втором – на среду влагалища. Естественные роды. Младенцы, появившиеся на свет естественным путем, Получают бактерии из влагалища матери. Когда ребенок родился, он начинает контактировать с микроорганизмами окружающей среды посредством своей кожи, рта и носа. Кесарево сечение. Дети, рожденные с помощью кесарево сечения, впервые контактируют с внешними бактериями через окружающую среду. Мы можем утверждать, что баланс микробиоты и ее микробный состав хуже у младенцев рожденных при помощи кесарево сечения и у недоношенных детей с низкой массой тела, которые в первые дни жизни находятся в инкубаторе. Все больше научных данных связывают низкий качественный состав микробиоты с риском получить в будущем избыточный вес или ожирение. Как уже было сказано ранее, пока плод связан с плацентой и плавает в амниотической жидкости, он контактирует с небольшим количеством бактерий. Только потом, после родов, начинается колонизация пищеварительного тракта. Еще позднее заселение будет продолжаться посредством грудного молока, а также за счет бактерий в окружающей среде. Но давайте остановимся на моменте родов. Сегодня в развитых странах стремительно растет количество рождений при помощи сечения. Италия, где этот показатель достигает 35%, занимает первое место в Европейском Союзе. Каждые четвертые роды, то есть 25 процентов, происходит путем кесарева сечения. При этом, согласно международным рекомендациям, данный показатель должен составлять 10-15 процентов. В 15 странах, среди них Доминиканская Республика, Бразилия и Египет, этот показатель превышает 40 процентов. Дело не только в том, что практика и злоупотребляют. Нужно также учитывать, что в последние годы Благодаря достижениям в лечении бесплодия увеличилось число многоплодных родов. Очень часто кесарево сечение применяют, когда плод занимает неправильное положение при родах. При тазовом предлежании естественные роды происходят все реже из-за риска для плода и матери. Обычно в таких случаях делают кесарево сечение, чтобы избежать возможных осложнений. Стоит упомянуть прием под названием «наружный акушерский поворот», когда гинеколог вручную переворачивает плод в животе, чтобы избежать тазового предлежания. Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, признала этот маневр эффективным и безопасным. Примерно в 50% случаев он является действенным. И хотя к этому приему прибегают не во всех больницах, он чаще всего применяется в государственных медучреждениях. Это простой маневр. Гинеколог посредством давления и массажа живота женщины пытается повернуть плод в подходящее для родов положение. Беременная женщина находится под наблюдением, чтобы убедиться в том, что у плода не возник дистресс-синдром, угрожающее жизни состояние, при котором отмечается воспаление, раздражение и повреждение легких обычно используют лекарства, которые препятствуют началу родовой деятельности. Не рекомендуется применять этот маневр до 37-й недели беременности, а также необходимо учитывать риск вагинального кровотечения отслойки плаценты разрыва плодного пузыря. Однако, по мнению ВОЗ, при правильном совершении маневра риск очень низкий. В журнале Nature Medicine в 2016 году опубликовали результаты исследования, которые заключались в том, что младенцев, появившихся на свет с помощью кесарево-сечения, обтирали марлей, которая до операции была помещена во влагалище матери. Оказалось, что спустя 30 дней после контакта микробиоты кишечника, полости рта и кожи этих младенцев обогатилась бактериями вагинальной микробиоты матери. Несмотря на полученные результаты, пока неизвестны, Имеет ли такой способ восстановления микробиоты новорожденных долгосрочный эффект? Факт в том, что дети, рожденные путем кесарево сечения, чаще страдают иммунными и метаболическими заболеваниями, а данный метод мог бы стать простым и дешевым решением проблемы. Избегать вредоносных бактерий. Поскольку заселение пищеварительного тракта бактериями начинается в момент родов, Следует принять особые меры предосторожности, чтобы в колонизации участвовали только полезные для младенца микробы. Для этого примерно на 35-й, 37-й неделе беременности берется влагалищный экссудат, жидкость, выделяющаяся в ткани или полости организма из мелких кровеносных сосудов при воспалении. Этот простой анализ подразумевает взятие мазка со слизистой оболочки влагалища и прямой кишки женщины Для исследования на наличие бактерий стрептококкуса галектия. Если результат положительный, будущую мать лечит антибиотиками, чтобы предотвратить заражение ребенка. В некоторых случаях, ввиду того, что такое лечение происходит всего за несколько недель до родов, приходится применять антибиотики внутривенно во время них. При кесаревом сечении, Врач оценивает риск заражения младенца на тот случай, если плодный пузырь лопнет до начала операции. Для ребенка заражение стрептококком группы B, стрептококку сагалектии, очень опасно, поскольку оно может вызвать потерю зрения, слуха и даже умственную отсталость. К счастью, эта инфекция встречается очень редко, от 0,5 до 1 случаев на 1000 рождений. Питание тоже имеет значение. Влияет ли тип питания младенца на состав его микробиоты? Да. Есть четкие различия в составе микробиоты в зависимости от того, чем кормят детей: грудным молоком или смесью. У новорожденного есть определенные потребности в питании. В первую очередь нужно учитывать, что младенец растет очень быстро. Его вес удваивается всего за несколько месяцев. Кроме того, у него еще не совсем созрели печень и почки, органы, участвующие в регуляции обмена веществ, и секретируется недостаточно желудочно сока, чтобы переваривать белки. Поскольку соляная кислота и пепсин выделяются в малом количестве, до двух лет ребенок может переваривать только легко усваиваемые белки. Помимо трудностей с перевариванием протеинов. Также не вырабатывается панкреатическая амилаза, а протеаза обладает низкой активностью, поэтому рацион младенцев первых месяцев жизни должен быть без крахмала и с низким содержанием белков. То же самое и с жирами. У новорожденных снижены и выделения желчных кислот, поэтому они могут переварить только легкоусвояемые липиды. Кроме того, У них еще не до конца развиты клубочки и канальцы почек. Преимущество грудного вскармливания. Материнское молоко полностью удовлетворяет потребности младенца. В нем содержатся легкоусвояемые сахара, белки и жиры. Оно покрывает энергетические потребности для правильного развития и роста ребенка, а также помогает избежать дефицита и дисбаланса питательных веществ. В состав грудного молока входит лизоцим, лактоферин и иммуноглобулин А, который предотвращает рост патогенных бактерий в кишечнике младенца. Выработка грудного молока за исключением осложнений адаптируется к потребностям младенца. Чем чаще ребенок просит грудь, тем больше производится молока. Процесс сосания груди требует усилий, и новорожденный будет делать это только если голоден. С младенцами на искусственном вскармливании ситуация обстоит иначе, так как сосание бутылочки не требует таких усилий. В итоге ребенок съедает больше, чем необходимо. В первые дни жизни младенец питается молозивом. Это богатая белком и минеральными солями жидкость, которая вырабатывается в последние месяцы беременности и несколько дней после родов. В молозиве содержится более 700 видов бактерий. В нем много белков, минералов, антител, жирорастворимых витаминов Е, А, К, каротина, и в меньшем количестве присутствует лактоза, жиры и водорастворимые витамины. Сегодня на рынке представлено много обогащенных молочных смесей, которые стараются максимально быть похожими на грудное молоко. Этот альтернативный способ вскармливания появился в середине XIX века, В то время большинство людей считали, что молочная смесь лучше грудного молока. В 1950-х, 1960-х годах во многих странах искусственное вскармливание стало популярнее естественного. Многие люди моего поколения находились на искусственном вскармливании, но ситуация начала меняться. Увеличился процент матерей, предпочитающих естественное вскармливание. 72% женщин кормят грудью до шестой недели жизни младенца. Этот показатель уменьшается до 66% к третьему месяцу и до 47% к шестому. Ситуации, когда грудное вскармливание не рекомендуется, очень мало, и все они связаны с состоянием здоровья матери. Заражение ВИЧ, острая форма гепатита Б или ситуации, когда мать является носителем вируса, а новорожденному не проводилась активная и пассивная профилактика в течение первых 24 часов жизни. Активный туберкулез, раны на груди из-за простого герпеса, наличие хронического или тяжелого заболевания, физическая или психическая зависимость матери от какого-либо препарата или лекарства, несовместимого с грудным вскармливанием. Младенцам, родившимся с заичьей губой и расщелины нёба, трудно сосать мамину грудь, но их можно кормить сцеженным молоком из бутылочки. Действительно, в начале грудного вскармливания могут быть разные трудности: недоношенный ребёнок, многоплодные роды, проблемы с приходом молока после кесарева сечения. Но всё равно не нужно забывать, как важно сформировать здоровую микробиоту Молочные смеси производят на основе коровьего или козьего молока. Именно на основе, потому что младенцев нельзя кормить цельным коровьим молоком, так как оно существенно отличается от человеческого. Коровье молоко не подходит ребенку в первые годы жизни. Разница в составе такова. Женское молоко, калорийность, 670 килокалорий на литр. Коровье молоко также белки женское молоко один полтора грамма на сто миллилитров казеин тридцать процентов сывороточный белок семьдесят процентов коровье молоко белки три четыре с половиной граммов на сто миллилитров казеин восемьдесят процентов сывороточный белок двадцать процентов углеводы женское молоко семь граммов на сто миллилитров лактоза и другие Коровье молоко 4,5 грамма на 100 мл. Лактоза. Жиры. Женское молоко 3,5 грамма на 100 мл. Незаменимые жирные кислоты. Длинноцепочечные ненасыщенные жирные кислоты. Холестерин. Жиры. Коровье молоко 3,5 грамма на 100 мл. Мало незаменимых жирных кислот. Насыщенные жирные кислоты. Доктор Хуан Мигель Родригес с кафедры диетологии и нутрициологии Мадридского университета Комплутенса и его команда доказали эффективность лечения подострого мастита у кормящих женщин пробиотиками и без использования антибиотиков. Для этого заболевания характерны колющие боли в груди и повышенные температуры, но без покраснения кожи. Терапия пробиотиками восстанавливает микробиоту груди, а в более тяжелых случаях мастита доказана эффективность их применения в сочетании с антибиотиками. Так бактерии заселяют организм грудного ребенка. Независимо от типа вскармливания, заселение микробиоты кишечника у младенца происходит в разные фазы и в определенном порядке. Сначала появляются аэробные и анаэробные микроорганизмы. С их помощью на третий день заселяются строгие анаэробы, в том числе бифидобактерии и лактобациллы, а также бактероиды и кластридии в меньшем количестве. У младенцев, находящихся на грудном вскармливании, колонизация бифидобактериями начинается примерно на второй день жизни. После завершения грудного вскармливания Состав микробиоты у ребенка снова меняется, появляются кластридии и эубактерии, которые количественно превосходят бифидобактерии. Микробиота у младенца, питающегося смесью, в основном состоит из энтеробактерий, колиморфных бактерий и бактероидов. Этим она отличается от микробиоты у ребенка на грудном вскармливании, которая населена бифидобактериями. Состав микробиоты также меняется, когда в рацион включают пюре и твердую пищу. Примерно к году популяция бактерий в толстой кишке становится очень похожа на то, что имеется во взрослом организме.